Глава одиннадцатая Когда на следующий день утром я пришел в расположение, наши были уже все, даже сметанин. Все, кроме Горшинева, на зарядку. «Данилыч, командуй!» Группа привычно уже разделась до состояния «голый торс» и отбыла на стадион. Я подошел, подвернувшим ногу пробу и произнес, «Сейчас, когда новички подтягиваться будут, Раздели их на прошедших вчера и непрошедших. Ваш брат. а там я-то, какого Василий Нефедович вчера с добоза вез, его куда ей? А кого вчера, Василий Нефедович вез?» Блин, это же эти двое. Один, который ногу подвернул, а второй ему идти помогал. Ага. И кого из них Василий Нефедович вез? Василий Нефедович, это Бабкин, что ли? Пруф, а ты сейчас про кого? Гершенев зачем-то попытался принять строевую стволику. — Да как же, ваш брой, там же яньте двое, каких Василий Федорович и господин сержант по первому разряду ситный да боже везли? — И что с ними? — Надо учить подчиненных предельно ясно выражать свои мысли. — Один, прямо как я, ногу вчера исподвернул, а второй вроде как нет. — Так, — подбодрил я своего бойца. — Так это, тот, какой, хромый... «Съемо...» «Понятно. А тот? Какой другой? Съемо как?» «Тот? Какой другой? Он прошел. А какой хромый? Нет. Все понятно?» «Так точно!» — бодро отрапортовал Горшенев. «Ваш брат, а как же он прошел-то, коли его наш гефрайтер на коне повез?» «А так?» «Он своего раненого товарища в беде не бросил. Поэтому я ему и засчитал, что он первое не прошел. Ясно тебе!» «Так, конечно. Гаркнул боец. Валь а почему так? Ты, Горшенев, возьми, до уродного командира поинтересуйся. Что он по этому поводу думает? Или у его высокоблагородия господина полковника, а то вдруг у них какое-то другое мнение, а я тут самоуправствую. Никак нет, вытянувшись еще сильнее, гаркнул Горшенев. Ну вот и все, произнес я, полагая, тему закрытой. Ваш броть, чего опять? Так это, тогда же их это, 11 будет? А вы сказали, что только 10. А вот это точно не твоя забота. Все. Я пошел в избу казарму принять форму одежды номер 2. Война войной, офис подготовка по расписанию. Кто еще моих бойцов пластунским ухваткам учить будет, если не я? То, что участники вчерашнего забега по большей части уже прибыли, я догадался по количеству вооруженных людей на краю полкового плаца. Негромко переговариваясь, они наблюдали отработку ударов ногами. Судя по всему, драгоножество их забавляло. Закончив с рукопашкой, я велел Данил еще отправить группу на водные процедуры, а сам пошел к новобранцам. «Кто старший?» — громко крикнул я, подойдя шагов на двадцать. «Я старший!» Шагнул вперед невысокий, но плотный мужик. «Кто я?» — крикнул я, не умеющему представляться драгуну. «Поручик перед тобой или обезьяна?» Тут немедленно принял положение свирно. «Вероват, ваш бороть, не признал?» «Первого взвода третьего рота первого батальона Самарского драгунского полка Вахмистер Сорока». «Вахмистер! Мало ли троих сержантов, так еще и Вахмистер!» Но вслух я особо собой этого не сказал. «Вот это другое дело!» «Значит так, Вахмистер!» «Построить...» — я задумался, как мне обозвать эту группу военнослужащих и выдал. «Построить команду» — и шагом марш в расположении взвода особого назначения не на всякий случай добавил. «К нам, стало быть!» «Служим, ваш брать!» — ревнул он, и, вернувшись к сослуживцам, скомандовал. «Столновись!» Легкой трусцой я направился в расположение, наскоро полоснувшись, Пошел наряжаться в свой пятнистый камуфляж, а то не гоже целому поручику щеголять перед бойцами в этом полуобнаженном виде. Наши тоже уже оделись. Прибыли и новобранцы. Данилычу и сороке приказал построить личный состав каждому каждом свой. Обходя шеренгу новобранцев, я остановился напротив того самого бойца, у которого другой. В смысле, не хромой, а другой, который ему помогал. «Как зовут?» — спросил я громко и твердо. «Пахом Бабанов, ваш брось!» Глядя куда-то за горизонт, отчеканил боец. «Тебе, пахом, мне в этом строю стоять нужна, а вон в том!» Я кивнул на шеренгу драгунов специального назначения. «Давай...» Я сделал движение головой, означавшее в моем понимании прямое указание к действию. Бабанов как стоял, так и не двинулся. «Я тебе даже уже особое приглашение сделал, а ты ухо мне повел!» «А ну, бегом, встать в строй!» Пахом выпучил на меня глаза. «Так как же ж ваш брать? Бегом!» Боец Бабанов ловким енотом метнулся к левому флангу драгуно-пластунской шеренги и, заняв там место, принял положение смирно. Наблюдая за его перемещениями, я невольно повернулся спиной к остальным новобранцам. «Не добег, да и не стрелямший!» — послышалось оттуда. Я не успел еще развернуться, а Сороков уже принял меры. Налчать оглоеды! крикнул он грозно. Я сурово смотрел, вытянувшихся в струнку драгунов. Все они, как и давишние бабанов, пялились куда-то туда. Но вид перед лицом начальства, как и поверел в свое время, согласно легенде, Петр наш Алексеевич Великий, имели лихой и придурковатый, дабы разумением своим.. Ну и дальше по тексту. — Правильно, вах, мистер, спокойно, даже очень спокойно проговорил я. — Дисциплина она превыше всего, даже порой превыше боеготовности. Но вот просто в последнее время мне слишком часто разными словами задают один и тот же вопрос. Как, мол, это так? Боец Бабанов марш-бросок до конца не добежал, стрелять еще не стрелял, а в группу специального назначения уже зачислен. Объясняю. Сыра! Донеслось слева. Вот черт. Я, оказывается, опять повернулся к строю передом, а к начальству, как выяснилось, задом. Ну, не прямо а вот задом, скорее спиной. Так и кого там шуралей принесли? Моему взору пристал наш ротный. ну не то чтобы отец, но все же командир. До него было. Каких-то двадцать метров и то, что своим разверенным шагом он направлялся прямиком именно к нам, никаких сомнений уже вызвать не могло. Блин! Предстояла неизбежно в таких случаях отдача рапорта. Вот только до артикля я так и не добрался. Посмотри, как это тут у них происходит. Ну, ладно, что-нибудь смеркую. Я развернулся всем корпусом к Синюхину и продолжил правую ладонь к виску, Сделал три строевых шага ему навстречу. — Товарищ капитан! — Валя! Кривясь, как от зубной боли, махнул рукой тот. — Давай уже объясняй про этого. Он кивнул на Бабанова. — Только побыстрее. Полковник Саревьевым, уже на стрельбище поехали. — Фу, раз. А ч это они уже взяли такие и поехали? Мы-то тут не то что еще не готовы, а как бы вообще ни сом, ни духом. И чего теперь делать прикажете? — Ах да, про Бабанова. Я наскоро задвинул короткую и речь про боевое братство, взаимовыручку и про спецназ своих не бросает. Вышло как-то не очень, да и хрен с ним. — Прокопов! Слушай, ваш брать! Возьми бойцов и рыкожу сюда. Глядя, как Кондрат с Харитоном расстилает на землю импровизированный плащ палатки, я подумал, что маловато у меня в группе передовых а вот начальство... — Данилыч, оружие, патроны. «Служи, ваш брось! Кашин, Горягин, за мной!» Личное оружие я приказал бойцам одеть на ремни в положении за спину, так обе руки остаются свободными. Пять отобранных для сегодняшних стрельб оружий были сложены на один кусок рогожи, патроны — на другой. Осталось два свободных. На самом деле только один. Второй я собирался использовать для переноски раненого. Кто должен был, по моему замыслу, выступать в роли раненого, надеюсь, не надо объяснять. Так, бойцы, сейчас я познакомлю вас со способами транспортировки раненого с поля боя при помощи плащ-палатки. Я показал, как нести раненого вдвоем, втроем и вчетвером. Тут же выяснилось, что никакой Америки я никому не открыл, а из нового преподаваемого материала оказалось само название «Плащ-палатки». Ну, и еще то, что специально с собой такие куски рогожи никто не носит. А ш, чтобы у каждого свой, так это вообще из области. Не принято тут такое, короче. — Да брать. а может, оружие, то его, того с другими, Да ту холстину покласть? — поинтересовался кто-то из новобранцев. — Всяко полегче будет. — Хороший вопрос. — Так, бойцы, кто знает, почему оружие легко раненого переносится вместе с ним? — я обвел взгляд всех. «Так это ваш брать!» — попытался ответить один из прошедших первой отборочной туры драгунов. «Можешь сейчас только выходить на мостак, а с ружья пальнуть, тали перезарядить, кому это смогет!» «Правильно! Как зовут?» «Корпорал Шужунин!» «Корпорал? Вашу мать! Да у меня рядовые бойцы будут вообще или нет!» «На стрельбище мы так и прибыли!» Впереди Харитон, Корягин и Трофим с Кондратом. Обливаясь потом, тащили на куске рогожи раненого Горшенева. За ними два сержанта, гефрайтер и подпоручик, несли оружие, предназначенное для новичков. Потом Данилыч с Бабакиным несли плащ-палатку с патронами. Я даже Синюхина припахал. Ну а кому еще можно доверить груз-биноклей? Вот рубль за сто полковник свой опять не взял. А еще Арефьеву, самому капитану, мне, да еще, наверное, кто-нибудь припрется, а еще... А чего это мы Дерюгина не позвали? Я так у Спиридоновича и спросил. Да он поде уже давно там, чтобы все Влад Михайлович такое пропустил, Ха -ха, да ни за что. И то верно. СВД я нес собственноручно, такую вещь здесь доверять никому нельзя. Собственно говоря, такую вещь и там тоже никому доверять не стоит». «Слишком оно высокоточное. Собьют прицел и все, пиши, пропало». Странное дело, но на шее у Ватулина висел бинокль. Кстати, не только у него. Бинокли имелись и у Арефьева, и у Шевелева, и у Камеска Полозова, правда, столь полезные за наблюдениями, и за стрельбами приборы, отсутствовали, и у предсказанного с Передонычем Дерюгина и еще в доброй дюжины присутствовавших здесь офицеров. Ну, правильно, это же не за тридевять земель ехать марш-бросок смотреть. Это тут, рядышком, десяток не шибко широких шажков сделать, и уже на месте. Да, и что там смотреть-то было на марш-броске на этом? Ну, бегут солдатики с лопатками куда-то, ну и что? А вот стрельбы — это другое дело. Опять же, по слухам, этот хитро-мудрый Кукушкин, что давеча чин поручика все равно, что с куста снял. Снова выпендривается. Посолил полковнику, дескать, на 200 сожжен стрельнет. Да мало что стрельнет, да ведь еще и попасть грозился. Не иначе в капитана метит. Думают, поди раз поручики так быстро вышел, так и в капитана его сни сложнее. А нет, дружок, не все, коту масленица, будет великий пост. Поглядим, поглядим, как ты тут извернешься. — Поглядите, обязательно поглядите, особенно те, кому ли достанутся. Вот только с начала я посмотрю, как вы своих бойцов готовите. Ну аж потом и на моих поглядите. Первыми стреляли те десять человек, которые были отобраны по результатам марш-борска. Вернее, одиннадцать. Бабакин тоже стрелял с ними. Его хоть уже и зачислили в штат, но отстреляться должен. По чурбакам на дистанцию в 20 сажень попали все, даже те 17, которые не прошли на первом этапе. Стреляли, что характерно, из положения стоя. Ну, так правильно, у них тут только так и стреляют. Потом чурбаки переставили на 30 саженей. По мне, большой разницы нет вовсе, но у дольно-зарядных ружей кучность стрельбы не такая уж и хорошая. Наверное, по этой причине... Количество попаданий сократилось почти на треть. Из отобранной десятки не попали двое, да плюс Бабакин. Хреново, но пока терпимо. Дистанция в 40 сожений вызвала некоторое замешательство. Не стреляют здесь, оказывается, в такие дали. Прицельно не стреляют. Добрые люди, не стреляют. Ну, рада, что дерют. Полковник, правда, быстро перевел всех в чувство своим поверением. «Стреляйте на сорок!» И мишени тут же переставили. Теперь стреляли только те, кто попал на 30 сожений. С остальными уже все понятно. Из отобранных восьмерых попали трое. Из команды вахмистра сороки пятеро. В том числе и он сам. Так, похоже, придется принимать какое-то сложно-соломоновое решение. Заставить их пострелять еще... И на 35 пять сажений. Ладно, с этим потом. А пока... Переставить мишени на 50 сажений. Вот тут народец заволновался. Не в пример, в серьезней. Но полковник снова дал добро, И чурбаке пять переставили. Один чурбак был уверенно сбит. Из второго выбита щепа. И все. Нового снайпера в отобранную десятку не входили. Сорок, к слову, тоже не попал, «Что ж, есть смысл пострелять на шестьдесят сажений?» «Переставить мишени на шестьдесят сажений!» «Да вы что, поручи, не попадет же никто!» — крикнул кто-то из офицеров. «Две мишени на сто сажений!» Возгласы удивления были мне ответом. «Отставить!» — крикнул я. «Одну мишень на сто сажений, одну на сто двадцать!» Когда все чербаки переставили, я скомандовал. «Пеньков, Корягин, Шапошников, Кашин...» «Игоршенев, на огневой рубеж!» Бойцы, которые до этого несли раненого товарища на куске рогожи, наверное, искренне полагая, что теперь-то он и сам уже дойдет, двинулись вперед. «Отставить!» — репкнул я. Все пять застыли в недоумении. Данилыч сообразил первым. «Что смотрите, хламаны! Вам господин поручик приказал пораненного тебя на холстине таскать! Вот это шите! А ты чего ускочил? Живо ложись!» С этими словами он посмотрел на меня, типа, правильно ли понял. Я одобрительно кивнул. Тем временем четверка здоровых доставила раненого на его огневую позицию, ну и сами тоже до своих разместились. «Так они что ж, лежа стрелять будут?» — удивился Арефьев. Судя по голосу, он не столько спросил, сколько возмутился. они всегда лежа стреляют», — ответил ему Ватурин. «Но как же?» — начал был Арефьев. Смотри лучше, ответил ему полковник. Не обращая внимания на двух старших офицеров, я скомандовал. Пеньков, Корягин, Шапошников, Кашин, поразить Мишель одним выстрелом. Горженев, мишень на 120 двадцать сажений. Стрелять по готовности. Через несколько секунд один за другим прозвучали пять выстрелов. Пять сбитых черваков покатились по стрельбищу. Со стороны наблюдающих донесли звуки одобрения, а местами и восхищения. «Ну как же без ложки дегтя?» «А тот, почему по нему никто не стрелял?» Недополковник да, Арефьев интересовался чурбачком, одиноко стоявшим на дистанции в двести метров. «Ах, простите, стол сожжений!» «А это, ваше благородие, ответил я. «Для поручика Дерюгина...» и, повернувшись к нему, вопросил, «Вы ведь не откажетесь пострелять, Всеволод Михайлович?» Тут явно не ожидал такого, но быстро спохватился. «Кто? Я? Да ни за что!» С этими словами он двинулся было по направлению к Горшеневу, но я его остановил своим уточняющим вопросом. «Позвольте, господин поручик, как мне следует вас понимать? Ни за что? Это в том смысле, что ни за что не откажетесь? Или ни за что не согласитесь?» Похоже, этих моих слов он точно не ожидал, и поэтому даже не сразу нашелся с ответом. — Откажется он как же! — Прыснул полковник. — Ну, Кукушкин, ну, Марил! Да чтоб Дерегин да не пострелял! Да ты знаешь, Кукушкин, сколько раз он ко мне приходил твои эти двуствольные ружья себе просить! Дерегин явно засмущался, а я решил поддержать разговор с полковником. — Ваше высокоблагородие! Я его в самом начале честно предупредил, что вы ему их просто так не отдадите. Я ведь его не обманул. — Не обманул, — согласился полковник, но смеяться перестал. — Просто так не отдам. — Да только и ты смотри, не облашай. — Слушаюсь, — бодро выпалил я и повернулся к своим бойцам. — Пеньков, Корягин, Шапошников, Кашин, поразить мишень одним выстрелом. Они тоже не облашали. — Горшенев окликнул я, лежащего на рогожегойца. Служи, ваш броть, ответил он вставая. — отдай винтовку поручику деревгину, его очередь стрелять. Пока они там занимались передачей оружия, я решил немного развлечь зрителей. Перев, Корягин, Шапошников, Кашин, поразить мишень четырьмя выстрелами беглым, стрелять по готовности. Да, чтобы четыре человека создали такую плотность огня. Такого многие из присутствующих не видели никогда. Я подозвал Горшенева и велел ему снарядить для Дерюгина второй магазин. Пока проф. ковылял к Данилычу и обратно, я присел рядом с поручиком и оповестил о том, что у него сейчас в запасе имеется три выстрела, а чуть позже ему принесут еще один магазин. Про сам магазин пришлось пояснять, Но в целом поручик был парнем толковым, что, конечно же, не могло не радовать. Потом пришла очередь занять занятие, где мой рубеж двум сержантам, ефрейтору и подпоручику. Те отстрелялись не то чтобы похуже, скорее помедленнее, но ни один не промахнулся. А это не просто хорошо, это просто замечательно. Так вот, когда шоу драгонов специального назначения закончилось, началась самая сложная часть — Новобранцев по пять человек выводить на огневой рубеж и, вручив им двустволки, смотреть, кто из них наиболее обучаем. Два пристрелочных выстрела, потом четыре зачетных. Стреляли и все, и отобрана ранее десятка, и Бабакин, и команда Сороки. Некоторым даже удалось реабилитироваться в моих глазах, в том смысле, что попали. Теперь у меня снова появился выбор среди кандидатов. Правда, подполковник Арефьев истолковал все это по-своему. — От, господин полковник, извольте видеть, нет тут никакой особенной подготовки. Просто в все дело, а из него любой попадет. А поручик Кукушкин самым наглым образом морочит нам голову. — Прикажите кому-нибудь из офицеров, да вот хотя бы и капитану Гафанову. Уж он-то не оплашает. — Что приказать? Недобро глядя на заместителя, поинтересовался Батулин. — Как что? А пускай капитан возьмет их оружие и покажет всем, что драгоны стреляют не хуже хваленых пластунов. — Да ты, Саверий Михайлович, беляны убился? Он же двух столк-то эту, отрадясь в руках, не держал. — А да соромить его перед всеми хочешь? — Нижние чины смогли их, офицер справится, а иначе какой он офицер? — Так. Походу, ни одного меня подполковник любит. — Капитану тоже начальственные ласки припадает. Гапанова этого жалко, конечно. Но тут уже другой вопрос. Тут я ему подыгрывать не стану. Не в моих это, знаете ли, интересах. Ой, мисс Аберий Михайлович, добро мне кончится. Просто там все, Дмитрий Александрович. А Кукушкин это только головы всем морочит. Не посещай денег каких, под вот это дело выклинчил. Ну, а это уже перебор. Я взял у сметани на горизонталку и, вытянув ее по направлению к Орефьеву, поинтересовался. — Так как, господин подполковник, будет капитан Гапанов стрелять или нет? Сам капитан вперед не выходит, значит, особым желанием не горит, в отличие от подполковника. — Будет, будет. Идите, капитан. А улыбочка ехидная такая. От группы офицеров отделился высокий Поджарый брюнет с черными же усами. Надо понимать, это и есть злосчастный капитан. Подойдя к Ватулину, он мрачно произнес, «Ваше высокоблагородие, мне такое оружие в диковинку, вряд ли управлюсь». Ватулин скривился, «Ладно уж, иди попробуй, не выйдет, так не выйдет». Гапанов обреченно поплесся ко мне. Я протянул ему ружье, незаряженное, «Понимаю, что подленько, но с капитаном, я думаю, мы этот вопрос потом урегулируем. Сейчас же он выступает, как ставленник Рефьева. А потакать прихотям этого гада я не собираюсь. Это ведь он, подполковник, сказал, что из устолки стрелять фигня делов. Любой дурак справится. Ну вот, пускай свою теорию и доказывают, как сумеют. А я посмотрю». Безалага Гапанов так и так вертел в руках ружьё явно не понимая, что с ним делать. Так и не придя к никакому выводу, он обратился ко мне. А как оно заряжается? Я сделал безразлично лицо и пожав плечами громко так, чтобы все слышали. Подполковник Арефьев сказал, что вы и без меня справитесь. Один из новобратцев решил помочь капитану, должен быть его подчиненный. Там, а ваш бродь, такая штучка имеется, на нее нажать надо -бно. Капитан посмотрел на бойца Слегка кивнул ему, как бы благодаря, и принялся искать штучку. «Кашин — Кашин! — крикнул я. — Заряди оружие капитану! Мой ординарец подскочил и спора, переломив ружье, вынул стрелянной гильзы. На секунду замешавшись, поднял на меня глаза. — Ваш бродь! Два — Два! Кивнув, Торфим зарядил оба ствола и подал ружье капитану. Тот осторожно поднял дустолку и изготовился к стрельбе. Через пару секунд послышался тихий, очень тихий щелчок, потом еще один и еще. Капитан опустил ружье, повертел его и снова вскинул, прицеливаясь. Дождавшись нового щелчка, я подошел к Гапанову и молча снял ружье с предохранителя. «Здесь два курка», — обратившись ко мне, негромко произнес капитан. «Все правильно», — даже негромко ответил я. Передний для правого стола, задний для левого. Стреляйте по очереди. И еще, капитан. Вот в эту прорезь вы должны увидеть вот эту мушку. Удачи, сказал я и сделал пару шагов назад. Капитан не попал ни с первого раза, ни со второго. Кашин, перезаряди. Порочи, а позвольте сам, проговорил капитан. Отчего бы и нет, произнес ответ я. Нажимайте эту штучку, да-да, эту. — Перволомите, да, вот так, гильзы достаньте и отдайте моему бойцу. — Ага, теперь берите патрон и просто вставляйте, до конца, до конца, и разгибайте ружье, до щелчка, дайте посмотрю. — Да, хорошо, ну, все, стреляйте. — Поручик, не могли бы вы пояснить про прорезь и мушку? Я показал и снова отошел, а этот раз вторым выстрелом Капитану удалось выбить щепу из ближнего чурбака. Понравилось? Поинтересовался я у стрелка. Великолепное оружие! Не с края восторга ответил Гапаров. Кашин, перезаряди! Из двух выстрелов только один. Достиг цели, но капитану. И этот результат показался значительным. Улываясь, он вернул мне оружие. Благодарю вас, поручик, Оружие действительно превосходное. «Записывайтесь в пост Луны, сказал я как можно громче, — «и я научу вас стрелять на сто сажений». Реплика эта была рассчитана на его высокоблагородие, господина подполковника, и он не приминул ответить. «А чего ж только на сто? А вы, поручик Давича, похвалялись, будто бы и на двести сажений стрелять гораздо. Ну так покажите, или это одно бахвальство?» Тут в диалог до чего-то решил вмешаться Спиридоныч. — Ваше высокоблагородие, я полагаю, сто двадцать сожений и так немало. А на двести стрелять и вовсе без надобности, потому как все одно не видно, в кого стреляешь. Арефьев ответил в свойственной ему манере. Для чего-то же он похвалялся. — Ну а если и наврал, то пускать так прямо и скажет, а мы будем держать его за бахвало нужно было прекращать, и я обратился к Патурину. «Господин полковник, капитан Синюхин некоторым образом прав. С двухсот сожений действительно не разглядишь человека. Ну вот в коня вполне можно попасть». «В коня?» — изумился Арефьев. «А для чего же в коня стрелять?» «А для того, что ежели на том коне удират кто-то, то тогда...» «Верно, верно». Поддержал меня Ватулин. «Ну, давай, Кукушкин, покажи, как ты на 200-то сажений в коня попадешь». На самом деле про коня я еще вчера придумал. 200 сажений — это не 400 метров, а 420 или даже 30. Тут не то, что в грудную мишень. В Ростовую можно не попасть. Судей винтовка снайперская, но и из нее промахнуться несложно. Вот я и подумал. А вот во что бы такое можно стрелять, на такой дистанции, чтобы, так сказать, с гарантией. Но кроме лошади ничего на ум не пришло. Само собой, по живому коню в показательных целях я стрелять не собирался, да и кто бы мне позволил. Поэтому на роль на... как и в прошлый раз, я решил назначить стол. Тогда стол у сержанта-смотрителя стрельбища мы в куски разнесли. Но он, сержант, справил себе новый, так что из чего мишень сделать очень даже имелось. Жертвенный стол довольно долго устанавливали на нужную дистанцию. Тут ведь в такие дали никто никогда не стрелял. Вот и не размечено расстояние. Ожидание народ каратал в различного рода предположениях о результате моей авантюры. Да и прям попадет. — Да куды? — Аентот-то, хромой который, ажник на сто двадцать попал. — Да кто сто двадцать, а то двести. Понимать надо. — А ну как попадет? — Да, никак не попадет. Пуля не долетит. Далек уж вольно. Скептики. Пуля, она хоть и дура, по мнению некоторых, но долететь, долетит. Она и дальше долетит. Если только прицельная дальность больше километра, а убойная... Так, все. Стол поставили. Пора стрелять. Я лег, устроился поудобнее и первым же выстрелом поразил коня, в левый верхний угол. Надо будет прицел чуток подправить. — Ты поглянь! Попал! — услышал я чей-то восторженный крик. — Да как же это? Попал! Попал! Я мысленно учил поправочку и послал вторую пулю практически в центр стола. «Попал — Попал! — снова закричали откуда-то сзади. — Глянь-ка! Сынного попал! — Все! Можно вставать! А, нет, секундочку. Я аккуратненько подкрутил маховичок на прицеле. Вот, теперь все. Из всей восторженной толпы у одного только на возник чисто практический вопрос. Андрей Иванович, а как вам удалось столь точно прицелиться? А вот тут находится зрительная труба. Она и приближает мишень. О, это как ваш бинокль. Не так сильно, но тоже помогает. А позвольте мне разок попробовать. Это было ожидаемо. Но мои планы совершенно не входило. Право слова не стоит. Все вот, Михалыч. Снепровидчики, оно, знаете ли, одним словом, не сегодня. Жаль, жаль. Расстроенный поручик отступил назад. Это он вовремя. А то он ко мне уже Ватулин с Арефьевым направляются. Ай да, Кукушкин! Ай да, сукин сын! Восхищенно воскликнул Ватулин. Ты погляди! На да, 200 сожжен, да еще и два раза кряду. Ты почему стервец мне про такое оружие? ничего не сказывал? — а? И это тоже ожидаемо. Только к этому я подготовился. Оружие непростое, ваше высокое благородие. Без обучения простому человеку никак не справиться. Это я-то простой, опешил полковник. Я, ваше высокое благородие, не про то. Оружие исключительно для пластунов, да и тем не каждому стоит. — Ты, поручик, хочешь сказать, будто драгунский офицер из простого ружья стрелять не сумеет? — возмутился Арефьев. — О, вот это вообще то, что надо. — Да вы, ваше высокоблагородие, сами попробовать можете. Заодно и убедитесь, что пластуны свой хлеб не зазря едят, — ответил ему я, очень надеясь, что подполковник купится на подначку. — Ну-ка дай сюда! — Арефьев протянул свою руку за моей винтовкой. Медленно и растягивая слова, я произнес «Ваше высокоблагородие! Может, быть, все же не надо?» «Давай, давай!» — нервно, перебирая пальцами, заторопил подполковник. «Ваше высокоблагородие!» — как бы ища у Ватулина, я обратился к командиру полка. «Ну дай, дай!» — скривившись, проговорил тот. Я нехотя протянул Арефьеву винтовку, привычно протараторив. КС-5162, боевой заряженный на предохранителе. Номер не от этой винтовки, ну да ведь ему, подполковник, что без разницы. Чего ты тут занесу, разницу занесешь, наморчился он. На предохранителе, говорю, повторил я самую важную часть сообщения. Или не самую. Подполковник принял винтовку, взяв ее за цевьё. Так ведь я ему и подавал таким образом, чтобы он чего доброго за прицел не схватился. Но он все-таки схватился. Я аж зажмурился. Господин потолковник, нельзя за да эту трубу брать. Прицел собьете. Вот, она еще и хлипкая. Пренебрежительно процедил тот, отпуская тем не менее оптику. Драгун, как бишь тебя? Повернулся он к Кашину. Дай-ка, патрон. Трофим вытянулся в положение стровой стойки и посмотрел на меня. Типа давать, не давать? Ну, дай, чушь теперь-то. — обреченно выдавил из себя я, А сам только что от смеха не умирал. Трофим достал из кармана и протянул подполковнику патрон для дустолки. Других у него просто и быть не могло. Арефьев небрежно взял у бойца патрон и начал осматривать винтовку на предмет обнаружения подходящего отверстия, только бы он его в ствол совать не начал. Слава богу, не начал, хотя и туда, конечно, заглянул. «Ваши высокоброди, дайте я покажу!» Не выдержал я, когда подполковник попытался пристроить боеприпас в окуляр оптического прицела. Демонстрируя явное неудовольствие, тот протянул мне и винтовку, и патрон со словами. «Ну, на, покажи!» Переняв оружие левой рукой, а патрон правой, я сразу же сунул ненужный патрон в карман. Перехватив винтовку поудобней, я повернулся так, чтобы и арефив и, что особенно важно, в Атулин, могли хорошо рассмотреть мои дальнейшие действия. Потом упер приклады в бедро и демонстративно, аккуратно, плавным движением большого пальца опустил флажок предохранителя вниз. — Все, заряжено! — громко произнес я, возвращая оружие подполковнику. — Да где же заряжено? Ты же ничего не сделал! — возвутил Сарефьев. Поскольку оружие из моих рук он даже не попытался принять, я вскинул винтовку и, прицелившись в ближайший чурбак, выстрелил прямо. Прямо так, стоя. Чурбак валялся метров сорока. Все необходимые поправки я учел. В общем, попадание зафиксировали все. Я снова протянул винтовку Арефьеву. — А заряжать? — почти выкрикнул тот. — Заряжено! — коротко отрапортовал я. — Да где ж заряжено? Ты ж ничего не сделал! На этот раз фразу произнес Ватулин. Я молча повернулся к тому же чурбаку, и, вскинув винтовку, подстрелил его еще раз. Потом повернулся к ошарашенному подполковнику и в четвертый раз протянул ему СВД, не примену добавить «заряженно». Арифьев медлил. Во всем его существе читалось недоверие, основанное на непонимании. «Давай уж, Саверий Михайлович!» — проговорил Ватулин. «Раз говорить, что заряжено, значит, так оно и есть». «А как же он его заряжает?» Удивленно произнес тот. Как-то, видать, заряжает, не шибко уверенно ответил ему полковник. Они, пластуны, много чего могут. Сам же только что видел. И словно бы внезапно, сообразив, вскинулся. Так у него пистоле есть такой. Тоже. Стреляй, да стреляй. До восьми раз можно. Поди и тут и доктор, а, Кукушкин? Так точно, ваше высокое благородие. До десяти. Ты чего? Я сам сколько раз считал! До восьми. Так точно. Там до восьми, а здесь до десяти. а шельма! — усмехнулся полковник. И, обращаясь уже к Орефьеву, сурово спросил. — Ну, ты стрелять будешь или нет? Тот молча протянул руку за винтовкой. Покрутив ее в руках для порядка, он насведомился, показывая на оптический прицел. — Сюда, что ли, смотреть? — Так точно. Подполковник скинул винтовку, явно намереваясь поразить из нее коня. «Мирно пасующегося в двухстах сожжениях от нас!» «Ваше высокоблагородие!» — окликнул его я. «Вы лучше мишень поближе возьмите. Снепровичка-то оно...» «Сам знаю!» — отозвался тот. «Ну, знаешь, так знаешь. В случае чего, все слышали, как ты это сказал. А подполковник тем временем начал выцеливать тот же чурбак, что и я. Просто он лежал к нам ближе всех остальных. Ваше высокоблагородие!» — Прицел близко к глазу не подносите, — предупредил его я, видя, как он пытается что-то разглядеть прицел. — Так не же ничего. — Все равно не б... Только и успел сказать я, как вместе со словами «Ага, вижу!» раздался выстрел. — Носите, — по инерции проговорил я, понимая, что план мой сработал на тысячу процентов. «Ай, нет, — Ай, дот матю! — заорал подполковник, хватаясь за глаз обеими руками. Винтовку он при этом не чинять бросил. Оружие, особенно автоматическое, такого отношения к себе не прощает. Винтовка упала с высоты почти полутора метров. Неудивительно, что от удара землю произошел несанкционированный выстрел. Хорошо, что в сторону мишеней. Нехорошо, конечно, что вообще выстрел случился. Блин! Да он ее прицеловались уронил, сволочь. Я бросился к оружию уникальному в этом мире и страшно дефицитному в том, здесь... да здесь ему и цены-то нет. Тысяча золотых! — зарал я, — а он его разбил. На самом деле, нет, но сейчас это не главное. Сейчас крайне важно, чтобы как можно больше людей могло оценить подлость подполковника Оревьева. — Ах, ты гад! — зарал тот. — Чуть глаза не лишил. Да я тебе кричал, чтобы ты близко не подосил. «Чуть не убил, собака!» — выпил подполковник. «Да ты сам тут чуть не убил!» Не уточняя кого чуть не убил, рефья, крикнул я. «Да я тебя подарюст!» — орал в ответ он. «Молчать!» — голос Ватулина прекратил нашу перепалку. На время воцарилась тишина. «Так!» очень, — очень-очень громко сказал полковник. «Ты, Савелий Михайлович, дева, в тубричку всять, сядь, а то стоишь тут!» Хладнокровие, с которым он это произнес, пугало. Оно могло означать и крайнюю злобленность, и... Да что угодно могло означать. «А ты, Кокошкин...» — он серепо посмотрел на меня. «Отправляйся домой и сиди там, как мышь под веником, пока не вызову». «А что с моими людьми?» — я попытался вернуть течение событий в деловое русло. «А у них командир есть. Сырюхин, командуй!» «И уже мне». «Чего стоишь?» «Пшалван с глаз своих! Плостун!» Я опустил СВД в положение к ноге, принес строевую стойку, вскинул правую руку к виску и с коротким, но отчетливым «Есть!» повернулся кругом. рукам. Сделав три строевых шага, я закинул ремень винтовки на плечо и, не оборачиваясь, двинулся в сторону дома. Из-за спины доносились команды, которые Спиридоныч отдавал бойцам. Хоть бы с оружием не допортачили, что ли.